Здесь, где так вяло свод небесный на землю тощую глядит, Здесь, погрузившись в сон железный, усталая природа спит. Лишь кой, где бледные березы, кустарник мелкий, мох седой, Как лихорадочные грезы смущают мертвенный покой.